«Привет!» Милка зашла в темный подъезд и услышала быстрые удаляющиеся шаги. Она прислонилась горячим лбом к холодной, с облупившейся краской стене. Закрыла глаза, застонала тихо-тихо. Когда Гаврош вошел в накуренную душную комнату, раскрашенная рыжая Сонька захлопала в ладоши. «Наконец-то явился принц, за смертью его посылать!» Компания оживилась, придвинулась ближе к столу. Гаврош вынимал и ставил на стол бутылки. Положил сверток с колбасой и сыром. При этом дурацкая улыбка не сходила с его лица. Даже пьяный Валька черт обратил внимание. «Чего ты лыбишься, как блин на сковородке, Гаврош?» «Пойду картошечки с колбаской пожарю». Катерина Ивановна взяла батон колбасы и зашаркала шлепанцами из комнаты, позвала – — Сонька, ну-ка за мной поможешь. — Ох, без Соньки она никак не сможет, — покривилась девица. Но и Шимбай обжег ее взглядом. Старшие говорят, делать надо. Сонька пошла из комнаты со злым выражением лица. — Бусь, бабу держишь молоток, — одобрил Денис Петрович, — а то враз на шею сядет. — Ну что, братва? Боря Карамор хлопнул в ладоши с силой потер их друг от друга. Выпьем тут, на том свете не дадут. Ох, и пить будем, и гулять будем, а менты придут, когти рвать будем, — пропел Карамор, и последние слова компания проорала хором. «Денис Петрович, пойди-ка!» Гаврош направился в другую комнату, жестом позвал Дениса Петровича за собой. Тот тяжело поднялся с дивана, направился за Гаврошем, вошел в маленькую комнату, служившую Катерине Ивановне спальней, плотно прикрыл дверь. «Смотри, Денис Петрович, фокус-покус!» – прошептал Гаврош и стал вынимать из-за пазухи и швырять на кровать пачки денег. Денис Петрович смотрел с окаменелым лицом, потом взял с кровати одну пачку, повертел в руке, спросил хрипло «Откуда?» «В магазине никого не было, ни покупателей, ни продавцов, никого, и кассирша куда-то убежала», – горячо зашептал Гаврош Вдруг хихикнул дурашливо, зажал ладонью рот. «Везуха!» «Кто видел?» — напряженно спросил Денис Петрович. Его глаза были злыми. «Кто видел тебя?» — спрашиваю. «Я ж говорю, никого не было. Совсем никого. А Милка и этот... Робертина. Робертина раньше ушел, а Милка на улице стояла. Если только через стекло, да нет, не видела вроде». «Вроде или точно не видела?» — допрашивал Денис Петрович. «Да нет, точно. Если бы увидела, перепугалась бы. А я ее домой проводил. Распрощались с чин -чинарем. Да нет, Денис Петрович, будь спок, все чисто». И Гаврош чиркнул себя ногтем большого пальца по горлу. «А фингал откуда?» Лицо Дениса Петровича было по-прежнему каменным, глаза злыми и недоверчивыми. Слишком он был матерый волк, чтобы поверить в такую удачу. «Фингал?» Гаврош потрогал вспухшую шишку на лбу, вспомнил, расплылся в улыбке. Пачку уронил, нагнулся и обкасывая ящик шарахнулся. «Да чё ты, Денис Петрович, как не родной, ей-богу! Я ж говорю, всё чисто!» «Ну ладно». Денис Петрович собрал пачки, стал запихивать их под матрац. «После пересчитаем». Он разогнулся и теперь уже смотрел на Гавроша совсем другими глазами, весёлыми, добродушными. Лицо его расплывалось в отеческой улыбке. «Ну, с почином тебя, улов солидный!» Он протянул Гаврошу руку, и тот поспешно схватил ее, пожал с силой. Это было большой честью. «И гляди гулять только дома, фанеру пока не тратить, а то вас в раз захомутают, усек!» «Усек, усек!» — кивал и улыбался Гаврош. Денис Петрович взлохматил ему волосы, обнял, прижал к себе, похлопал по спине — и они разом негромко рассмеялись. «Я ведь отцу твоему обещал за тобой присмотреть». Он отстранил Гавроша от себя, заглянул в глаза, продолжая добродушно улыбаться. «Так что я тебе, парень, пока за место отца, так-то...» «Заметано, Денис Петрович?» А Денис Петрович присел на край кровати, поскреб в затылке, проговорил раздумчиво. «Я тут магазинчик один присмотрел, в Сокольниках. Домишко старенький, деревянненький...» «Ежели с Ишимбаем втроем ночью под воскресенье наведаться?» она? восхищенно перебил Гаврош. Его глаза горели буйным огнем. «Ломанем, Денис Петрович!» «Жизнь представлялась Гаврошу рисковой, полной опасностей, но разве он трус, чтобы прятаться за мамкину юбку? Разве он давно не мужик?» Удача покоряется тому, кто берет ее за горло железной рукой, а не плетется, покорно согнув плечи и опустив голову под ударами судьбы. С такими лихими мужиками, как Денис Петрович, жить интересно, с такими чувствуешь себя сильным и бесстрашным. И не ты кого-то боишься, а тебя боятся, тебе покоряются, а тебе рассказывают легенды, при твоем появлении в белых клешах, в пиджачке, Широченными плечами, в кепочке, надвинутой на глаза, с папироской, закушенной в углу рта. У девчонок блестят глаза, и они готовы для тебя на все. Какая еще жизнь может сравниться с этой? Менты грозят таганкой. Пусть будет таганка, и ночи полны огня. Пусть горит буйным огнем молодость, не жалко. Денис Петрович часто говорил, «Лучше гаврош три года кровью, чем триста лет падалью». Какую жизнь вы можете предложить взамен, несчастные законопослушные граждане? Корпеть над книжками, ходить каждое утро на завод, таскать кирпичи и копать канавы на стройке? Такая работа дураков любит. Есть работенки поинтересней, по рисковей, где пан или пропал. Где чувствуешь себя отважным Робин Гудом, а не Ваньком с красной пресни. Забирайте себе славное героическое комсомольское прошлое, настоящее и будущее. Голосуйте, фраера, на своих собраниях за мир и дружбу между народами, за победу коммунизма и вообще за все, что взбредет в ваши протухшие чумные головы. Гаврош уже давно знает, на чем стоит мир и что им правит. Миром правит бесшабашная отвага и деньги, добытые силой и хитростью. Они ваши дешевые заклинания. Будь честен, не воруй, не убей, в поте лица добывай хлеб свой насущный». Эти заклинания годятся для баранов в Атаре, для тупых и послушных, для трусливых и честных, для порядочных. Пусть они и дальше носятся со своей порядочностью и честностью, как дураки с торбами. Все эти нехитрые, отчаянно звонкие, бури, разжигающие огонь в крови мысли, проносились в голове гавроша, когда Денис Петрович будничным спокойным голосом произнес Я еще разок туда наведаюсь, еще посмотрю, проверю все ходы, подходы, все проулочки обшманаю, все дыры в заборах, а уж потом двинемся. И смотри, Гаврош, гулять только дома, фанерой не сорить. Веди себя, как примерный комсомолец, г, -г, -г. коротко заржал он и хлопнул Гавроша по плечу. Гаврош тоже рассмеялся, глядя в ледяные жестокие глаза бывалого вора, хотя его смех скорее походил на робкое блеенье. Чтобы срезать дорогу к дому, робко прошел через школьный двор с волейбольной площадкой, перемахнул через низкий штакетник скверика, пробрался сквозь заросли кустов сирени и пошел по узкой аллейке к выходу из скверика. Там светили два тусклых фонаря, отбрасывая на землю большой желтый круг. И в этом кругу Робко увидел дерущихся ребят. Робко замедлил шаги, остановился. Четверо били одного. Этот пятый отбивался отчаянно, но удары сыпались на него со всех сторон. Лицо у паренька было все в крови, и, наконец, он обессиленно рухнул на землю. А эти четверо набросились на него, как воронье, стали бить ногами. «А, гады, суки!» Заорал Робка и бросился вперед, не чуя под собой ног. «Четверо на одного, да? Справились, да?» Робка врезался в этих четверых, и его кулаки замелькали в воздухе вдвое быстрее. Четверо сначала опешили от неожиданности. Потом пришли в себя и принялись дубасить Робку. Драка закипела с новой силой. Робка бился остервенело, прыгал из стороны в сторону, уходя от ударов, И хотя несколько раз мог благополучно убежать, снова и снова бросался на четверых парней, обескураженных такой свирепостью, неожиданно откуда-то взявшегося парня в курточке. Лицо у него уже все было разукрашено, из носа текла кровь, но он как сумасшедший продолжал бросаться на них. Между тем тот, кого били эти четверо, пришел в себя, осторожно сел, со страхом глядя, как какой-то незнакомый парень дерется с его обидчиками. Вдруг вскочил и бросился бежать прочь на пролом через заросли сирени. Робко даже не увидел, когда этот парень убежал. И, наверное, ему пришлось бы совсем худо. Четверо всегда одолеют одного, каким бы дручуном он ни был. Но и тут пришло спасение. В начале переулка, ведущего ко входу в сквер, показалась долговязая темная фигура. Она остановилась. Видно, человек присматривался к тому, что происходит у входа в сквер. Как раз в это время один из четверых парней сделал робки под ножку, и он упал навзничь, ударившись всем телом и затылком об асфальт. Человек резко пронзительно засвистел и, ускорив шаги, крикнул на ходу. «Ах вы, шпана паршивая!» Четверо парней брызнули в стороны, как коты с помойки, испуганные неожиданной опасностью. Робко лежал на спине с закрытыми глазами. Когда человек вошел в желтый круг света от фонарей, то стало видно, что это учитель истории Вениамин Павлович. Он был в светлом габардиновом плаще с серым шарфом в темно-синей кепке. Вениамин Павлович наклонился и узнал робку. Присвистнул тихо, покачал головой, затем пощупал пульс и присел на корточки, внимательнее рассмотрев робки на побитое лицо. «Да, парень, разделили тебя под орех», — пробормотал учитель. Робко шевельнулся, услышав знакомый голос и открыл глаза. «Здравствуй, герой уличных сражений», — усмехнулся Вениамин Павлович. «Если бы не я, оборвалась бы твоя жизнь с неоконченным средним образованием». Робко сел на землю, осторожно потрогал голову, потряс ею, потом поднялся, принялся отряхивать брюки. Запихнув руки в карманы плаща, Вениамин Павлович стоял рядом, курил. — С кем дрался? — спросил учитель. — Я их не знаю. — Что ж, бывает. А из-за чего дрался? — Не знаю. Отряхивая брюки, сумрачно отвечал Робко. — Что ж, что же бывает? — усмехнулся Вениамин Павлович. — Плохо, только если так часто бывает. — Почему плохо? — глянул на учителя Робко. — Почему? — переспросил Вениамин Павлович. Неужели сам не понимаешь? Вижу, не понимаешь. Ну и туп же ты, братец. Ладно, пошли. Куда? Пойдем чаем напою, морду помоешь, йодом прижешь, пластырем заклеишь. Или в таком виде хочешь дома появиться? Ну да, мать, наверное, привыкла, так что ли? Почему привыкла? Ничего не привыкла. Ну, ладно, пошли. И они отправились домой к Вениамину Павловичу. По дороге медленно разговорились, правда, больше разговаривал и спрашивал учитель, а Робко односложно отвечал. Вениамин Павлович спрашивал про все. Про соседей по квартире, про отчима Федора Ивановича, про старшего брата Борьку, про Гавроша, какие книжки Робко читает, какое кино любит смотреть. Они пришли к историку домой. Странное дело, удивился Робко, но Вениамин Павлович Тоже проживал в коммуналке, только поменьше, всего три семьи. Историк занимал две большие комнаты и маленькую коморку без окон, только под самым потолком чернела дыра дымохода. «Очень удобно», — с улыбкой пояснил Вениамин Павлович, указав на этот дымоход. «Табачный дым сразу вытягивает. Тут у меня кабинет». Стены коморки от пола до потолка были заняты книжными самодельными стеллажами и сплошь заставлены книгами. Такое количество книг Робко видел воочию только в районной библиотеке имени Плещеева, что на Якиманке. Еще стояли шаткий стол, настольная лампа, три венских стула, раскладушка в углу. На столе стопки ученических тетрадей, какие-то книжки по истории. Молоденькую жену Вениамина Павловича звали Тоней, миниатюрная, улыбчивая женщина. Вениамин Павлович сказал, что она тоже учительница что они вместе учились в педагогическом. Он пришел туда сразу после фронта, а она со школьной скамьей, и на последнем курсе они поженились. «Знаешь, сколько она плачет из-за вас обормотов», сказал Вениамин Павлович, «придет из школы, сядет тут в темноте и плачет». Тоня звала их в комнату пить чай, но Вениамин Павлович попросил ее принести чай в кабинет, и жена безропотно исполнила просьбу. На столе появились чашки, пузатый фаянсовый чайник, коробка с печеньем и банка с вареньем. — Ты к нам не присоединишься, Тоня? — спросил Вениамин Павлович. — У меня еще много дел по хозяйству, — улыбнулась она. — Каких таких дел? — удивился Вениамин Павлович. — Рубашки твои стирать, — ответила Тоня и показала ему язык. — Пеленки Сашкины полоскать? Еще вопросы будут? — Нет-нет, извини. «Приятного аппетита!» – улыбнулась Тоня и почему-то весело подмигнула робки. Перед этим она заботливо протерла ему спиртом ссадины на лице, в двух местах, на щеке и подбородке, наклеила маленькие кусочки пластыря.